Глава семнадцатая. Разгром в столице. День у п о л о в о г о Ивана Иванова не задолся с самого утра. Трактир без с а р а б и на Большой п о с а д с к о й улице открылся как положено в десять часов. Тут же, словно дожидался, зашел барин Новати и занял лучший стол. Половые очень не любят этого сорта посетителей. С претензий, е но без денег. Просидеть такой полдня? А счет ему подадут на тридцать копеек. Обычно прислуга начинает выживать незванного клиента. Так и сейчас. На требование чаю Иванов подчеркнуто грубо ответил, что п л е т у еще не разогрели, и добавил: "Вы бы сударь шли от нас в извозчиков трактир. Тут неподалеку в п е р в ч е с к о м У них чай с утра до вечера, а у нас веселые господа, они кушать и вино пить приходят, а не в о д у х лебать." Как и ожидалось, барин н а в а т я ответил: "Я обожду, покуда плиту разожгут. Дай ко мне что-ли газету. Про вашу честь у нас газет не запасено". Отрезал половой и отошел к стойке. Но тут же побежал обратно к дверям навстречу новому посетителю. ч е г о извольте сударь, вина можем доставить пулейю и закуски. Холодный стол уже открыт". Вошедший, судя по к р е к л и в о й жилетке и на помаженным волосам. п а ж е с к о г о корпуса не оканчивал. Тем и лучше в трактире-то. Окинув веселым взглядом пустой зал, дядя выбрал место у окна, плюхнулся на стул и ткнул пальцем в шестерку. Только не говори, что ты Иванов. Половой сделал уморительно виноватое лицо. Как есть Иванов, ваше степенство. Такая уж планида. Ха! Посетитель бесцеремонно хлопнул себе по л я ш к и Опять я угадал. Во дела. Ну ладно. А звать тебя как? Иваном, ваше степенство. Эх, ты, братец, с котина. Иван Иванов. Повеситься можно с таким именем фамилией. А повесишься, так в газете пропечатают. Удавился Иван Иванов. т о т т о будет смеху, а? Половой к р о т к о молчал, ожидая заказа. Все лучше, чем ватошный барин. А при расчёте и з а обидных слов с него можно слупить. Да. Тут звучало слово "водка" — хорошее слово, лучшее в великом русском языке. Принеси ко мне Иван Иванов, Кошелевский графин. Слушаюсь ваше благородие. Так, это главное блюдо, а к нему с проворь холодные с е т р и н ы селедочки с лучком и, само собой, вятского рыжика. Имеется? Так точно ваше в ы с о к о благородие. Из самих котельничей возим. Это издгут, как говорят н е м ц ы п е р ц ы Тем еще облаготворишь Иван и в а н о в И еще скажи, почему я тебя раньше здесь не видел? Новенький, что ли? Второй день т о к м а ваше в ы с о к о б г о р о д и е На испытание взят. А вот Рябчиков в майонезе не и з в о л ь т е заказать? И картофельный салат у нас хороший. Господа всегда хвалят. О, молодец шестерка, правильно живописуешь. Тачи все, добегом, да бегом, одна нога здесь, другая там. е же ли понравишься мне не обижу. п о л о в ы й бежал на кухню, а когда вернулся с рюмкой графином, вдруг увидел, что веселый господин уже подсел к ватному барину и о чем-то с ним тихо беседует. Еще рюмку и прибор, да ж и в о у меня. Через два часа, выпив на двоих осмуку. кошелевки, о с ь м у х а восьмая часть ведра — одна целая пятьдесят пять сотых литра. И съев немалое количество закусок, новые приятели удалились. Иван и в а н о в получил с а т и с ф а к ц и ю за перенесенное унижение, обсчитал веселого барина на рубль семьдесят семь копеек. Как только дверь за гуляками закрылась, он стер с лица гримасу подобострастия и быстро прошел на кухню, где доложил господину весьма крепкого сложения. Ушли. О чем удалось услышать? Они переменяли разговор, как только я подходил. Получилось разобрать только обрывки. Давай обрывки. Легализация, кноп, двести фунтов, корабельная артиллерия, передать посылку. Квартира не должна долго пустовать. Шура, Шура, с ударением на последний слог. Так точно. Возможно, имелось в виду Тимирханшура? Еще как возможно. Именно там сейчас Лыков п о г о р а м лазит. Все? Из слов все. У Тейли при себе револьвер. А кановцев? Кажись пустой. Разве к ноге привязал? Раздалось вежливое покашливание, и в дверях появился хозяин трактира. «Э, господин Мукасеев, к вам человек. Пусти. Вошел старший ф е л ь р Пестов. Э, ваше высокоблагородие, Кановцев идет домой. Тут ему три квартала всего. Выпивши сильно по сторонам и не глядит. А Тель часто проверяется, очень осторожный, как бы не у ч у я л Вас для этого и о т р я д и л и шестерых. Меняйтесь чаще, переодевайтесь. Иди, головой отвечаешь. ф е л ь р с к а я группа летучего отряда. департамента полиции взяла под наблюдение унтерофицера Еременко вчера утром. В обеденное время писарь встретился в буфете варшавского вокзала с облезлым господином в потертом пыльнике и что-то ему передал. Господина быстро опознали. Им оказался некий Кановцев, бывший коллежский секретарь, выгнанный з а взятки из акцизного ведомства. с ы с к н а я полиция числила за ним всякие мелкие проделки. уже с в и д е т е л ь с т в о на бракоразводных процессах, присвоение чужого звания и даже нанесение передаточных надписей на бронзовые векселя. Кановцева стали вести, но углу Садовой и Вознесенского он дал прикурить какому-то Франту в пестром жилете. ф е л е р у повезло, он оказался близко и услышал в полголоса брошенное слово б е с с а р а б и я К Франту тут же приставили хвост. И тут агентам летучего отряда повезло вторично. По воле случая этим хвостом оказался именно Пестов, старший группы наружного наблюдения. п о п а д и с ь кто другой, он провалил бы операцию. Многоопытный Пестов быстро заметил, что Франт ведет себя высоко профессионально. Он использовал зеркальные витрины магазинов и подворот не так, что делал слежку за собой положительно невозможной. Старший Филлер. принял самостоятельно е и рискованное решение, не дожидаясь провала, прекратить вести объект, следить только за беззаботным Кановцевым и приготовить группу слежения в б е с с а р а б и и С вечера там дежурили новый половой Иван Иванов и еще два ф е л ь е р а Благо во решение Пестова одобрил. Старшему ф е л ь е р у показали сорок шесть а л ь б о м о в с фотографическими портретами уголовных, и он не опознал среди них Франта. Тогда Павел ф а н а с ь е в и ч под большим секретом отвез Пестова в о е н н о у ч е н ы й комитет, и там агент подробно описал Янголычу е в наружность неизвестного. Генерал порылся в железном ящике и извлек оттуда кусок картона. Этот. т а кто очно ваше превосходительство? Он. Рехнуться можно. Пробормотал несолидный директор канцелярии Вук. Сам Тейли объявился. Думал, никогда его больше не увижу. Вы учтите, что зверюга еще тот, слежку чует за версту. Благово отправил п е с т о о в коридор, и когда генералы остались одни, сказал: к а л и ь в а н я что за зверь такой? Одно дерьмо хлебаем." "Ох, ох, о! -хо -хо. Ложки разные, а дерьмо одно ты прав." Мартинтейле, полунемец, полуфин. В турецкую войну служил начальником передвижного телеграфного пункта в корпусе Гурко. Был разоблачен как турецкий шпион. При попытке ареста застрелил двух жандармов и бежал в Румынию, где и исчез. Его перекупили англичане. Тейлор закончил их секретную шпионскую школу в л и ц с е и стал тайным курьером. Нам известно о четырех его посещениях России. Возможно, их было больше. Восемьдесят т р е т ь м при задержании убил помощника дела производителя Вук Подесовула Власова. Хороший был офицер. Тейли же снова скрылся и с тех пор больше мы о нем не слышали. Опасный, очень, а еще хитрый, смелый, наблюдательный, осторожный. Как г л я д и ш ь ты, вернулся. Арестовать твоего Мартина, если п у п о к не развержется. Попробуй поводить его по городу. т е л и всего лишь курьер хоть и высокого ранга. Интересны его связи. Если заметят слежку, сразу бери. Предупреди людей, пусть стреляют лучше в ногу, но можно и в голову. Заслужил. Поэтому утром возле трактира б е с с а р а б и я дежурило уже шесть агентов при двух экипажах, в одном из которых было костюмно-гремёрное депо. Руководить операцией Палофанович поставил самого надворного советника Мукасеева, начальника летучего отряда. Вице-директор остался ночевать в своем кабинете. Выспался он плохо, стал поэтому раздраженный и старался не покидать здание департамента в ожидании новостей. Мужчина в ярком жилете не спеша шел по Александровскому парку. От него разило водкой, он курил папироску и фальшиво насвистывал с трелка. Зеркальных витрин в парке не п р е д в и д е л о с ь гуляк а не оглядывался, не завязывал шнурков и к а з а л о с ь вел в себя беззаботно. Вдруг он подошел к группе парней в грязных в а р т у к а х пивших на скамейке пива, сказал им несколько слов, сунул одному в руку бумажку и пошел дальше. Парни на вид хулиганы принялись о чем-то спорить. Агент ветошников, следовавший за Тейли на удалении пятидесяти саженей, заподозрил недоброе. И действительно, едва он поравнялся с парнями, те вдруг молча и без всякой причины набросились на него и начали избивать. Получив сильный удар в лицо, Ветошников упал. Его принялись молотить ногами. Наконец закричала какая-то женщина, следом раздался полицейский свисток, и хулиганы кинулись в сторону сытного рынка. Агент с трудом поднялся. Из разбитой губы х л и с т а л а кровь, несколько ребер, видимо, были сломаны. Сзади подбежал помощник. Агент мой Бородов, который и дал спасительный свисток. Иди за ним, отмахнулся от предложения помощи Ветошников. Я уж сам заметил он меня. с л е ж к а за т е л ь л и превратилась теперь в погоню. д е в а т ь с я ему казалось было некуда. По к р о н в е р с к о м у проспекту ехал экипаж с двумя ф и л е р а м и по шоссированной дорожке парка второй экипаж с Пестовым. Мой Бородов поджимал шпиона пешком. Между тем т е й л о ускорил шаг и шмыгнул в балаган восковых фигур, расположенные возле цирка госпожи Рост. От проспекта немедленно выдвинулся агент Попов и стал у черного хода балагана. Через минуту он доложил старшему ф и л е р у «Перебежал в зоологический сад». Ловко. Ты иди с м о и й б о р о д о в ы м туда. Я здесь останусь. А твой напарник идет по проспекту вперед. и в с т а е т у западного выхода. Однако замысел п е с т о в о не удался. Вскоре из ворот зверинца выбежал м а б о р о д о в и прыгнул в экипаж. Гони в объезд, он через ограду перескочил. По п о в г д е следом побежал. п р о л е т к а на бешеной скорости вылетела из ворот парка, шла напротив в е д е н с к о й и повернула налево. Вскоре на углу Кронверского проспекта и Татарского переулка фельеры увидели своего товарища. Тот сидел на тумбе и, как будто отдыхал. Когда подъехали поближе, обнаружилось, что п о п о в держится за левый бок, а между пальцев у него вытекают алые струйки крови. К Мытнинскому побежал, сквозь зубы с трудом выговорил агент. На з в е р и н с к о й свернул направо и повалился без сознания. Мыбородов, останься с ним перевяжи, приказал старший Филлер. и сильно ткнул возницу в о з н и ц у спину. Гони. Все дальнейшие усилия сыщиков ничего не дали. Тейли как в воду канул. Два экипажа, с о с т а в ш и м и с я в с т р о ю агентами, прошерстили весь участок между большим проспектом и малой н е в о й Наконец, п е с т о в звериным ч у т ь е м взял след. Он завалился на пристань уточкового буяна, показал кассиру полицейский билет, а затем карточку ш п и о н а Был таковой? Были, уверенно ответил кассир. Убыли на Кронштадт. Водку от них разило, страсть. Из департамента полиции полетела телеграмма на остров к о р т л и н Но благовон сделал это больше для проформы. Он сразу заявил Ингалычеву: не полезет ваш Тейлер в мышеловку. На остров ему спрятаться негде. Вице-директор не ошибся. Среди пассажиров парохода, встреченного в Кронштадте полицией, шпиона не обнаружили. На вопрос капитану, сажал ли он кого на берег, тот покаялся: было дело, х е р ы один забузил, х е р ы пьяный. Выпусти меня, г о в о р и т на Гутуевом острове и все. п р и я т е л у него там вишли, служат, сюрприз решил ему сделать п р и я т е л ю И ссадили. Так он содельный билет давал, как тут не ссадить? Пьяный денег без счету. По на д л е морского канала и ссадил. Инголычев успел распорядиться выставить у британского посольства засаду, но Тейли в нее не пришел. Миновали сутки. В больнице, не приходя в сознание, скончался агент Попов. О совместной операции департамента полиции и военных пришлось доложить министру внутренних дел. Благово получил от начальства нагоняй, но отнесся к нему равнодушно. Его куда больше расстроила смерть Филлера. Действительный статский советник. Заявился на Адмиралтейский проспект двенадцать, адрес в о е н н о г о министерства и спросил у Хмурого тоже не выспавшегося Ингалычева. У посольства по-прежнему? Да пусто. Где думаешь его искать? Город б о л ь ш о й А ты бы что посоветовал? На счет кноп п н е д у м а л Ингалычев нахмурился. А ведь ты прав. В б е с с а р а б и и Они об нем говорили. Расскажи мне про эту личность. Ну, там уже целое семейство этих кнопов н а п л о д и л о с ь А началось все с Людвига. Он приехал в Россию в тысяча восемьсот сороковом году и основал известный торговый дом. Сейчас дедушка уже старенький, живет под Бременом в замке Мюленталь. В р о с с и и б ы в а ю т лишь на е з д а м и Здесь он сильно разбогател, стал бароном. А ведь сын торговца табаком и дочери красильщика. Сейчас Кноп владеет контрольными пакетами акций в десяти предприятиях, а еще в пятнадцати состоит крупным акционером. Высоковская, Вознесенская, Екатериновская, как с г о л ь м с к а я мануфактуры, Московский купеческий и у ч е т н ы е коммерческие банки, Андреевское торгово-промышленное товарищество. Дедушка Людвиг контролирует всю доставку хлопка в Россию, в о д всех станков для текстильной промышленности, да и почти всю эту самую промышленность. А откуда у н е г о такие деньги? Добрые люди помогли. Скажем так: через кноп по-британский капитал влияет на нашу купеческую среду, чтобы хлопок брали только американский, а станки покупали только английские, и чтоб не с о в а л и с ь куда не надо. Например, на азиатские рынки. Понятно. А шпионство? И шпионство, конечно. Но так, что не подкопаешься. Из русских кноп выбирает в компаньоны исключительно старообрядцев, хлудовых, солдатенковых, твоих любимых морозовых и м и кредит и скидки. ч е же в этом плохого? Наши русские капиталисты. Какая разница, как они крестятся, двумя п е р с т а м и или тремя. И кредит дело полезное. и не задумывался, почему это одним кредит, а другим хрен с мылом. б л а г о в о з ж е л ч е н о рассмеялся. Что, Ваня, ты уже и Хлудова с Морозовым в шпионы записал? Лечиться тебе надо. А некогда пока. Ты хоть знаешь, что твои любимые б е г л о поповцы даже слово Россия в разговорах не употребляют. Перекашивает их от этого слова. Говорят Палестины. э в ф е м и з м у них такой. Морозовы все в Англии учились. в и к у л а Лисеевич на острове годами живет, совсем своим там заделался. У Тимофея Савича прозвище Англичанин, а у Михаила Абрамовича джентльмен. Неплохо. Арсений и в а н о в и ч твой конфидент по-английски шпарит без малейшего акцента и думает тоже по-английски. Это что значит? Это значит, Паша, что все не просто так. особливо скидки с кредитами. Головка беглопоповцев, как тебе известно, проживает в Австро-Венгрии, в Белой к р и н и ц е и поддерживает тесные отношения с разведочным отделом австрийского генерального штаба. Благо в о окончательно разволновался. Ивана, помнишь, ты точно в своем уме. с т а р о обрядцы, шпионы, враги России. Они, конечно, многим недовольны в державе и понятно почему. Их прижимают. о Граничают и в в правах, не д о з в о л я ю т свободно отправлять свои обряды, эту самую инициативную часть населения становы хребет русской промышленности и торговли. Ты желаешь его перешебить, что ли? У тебя просто мания развивается от чрезмерного служебного рвения. Одни шпионы вокруг м е р щ а т с я Пойми, тут все тоньше. Прямого ш п и о н с т в а ч а щ е всего нет, но есть не менее опасная вещь – влияние. идет тихая, незаметная, ползучая экспансия, как из Лондона, так и из Берлина. Своих свободных капиталов у русских, как ты знаешь, нет. На этом и ловят. Дают кредиты и даже дешевые, и даже весьма охотно. Вот только не за просто так. Указывают, у кого покупать станки, у кого хлопок, какого управляющего взять на фабрику. То есть привязывают к себе накрепко. Конкретно кнопы. Этим очень славится. В оплату поставки берут у наших купцов не деньги, а пакет акций. И те дураки радостно соглашаются. Что выходит? Совет е директоров командуют англичане и управляющий англичанин. Купцу делать уже ничего не надо, сиди, допей водку и получай дивиденды. Мишка Хлудов вон уже и дорогу на с в о е й ф а б р и к е забыл. Зачем ему? Фабрики только называются русскими. А на самом деле давно уже чужие. Я как человек, поставленный г о с у д а р е м охранять наши национальные интересы, считаю такое положение опасным. Представь себе, что завтра начнется война, хоть с немцами, хоть с британцами. По сигналу из-за границы управляющие иностранцы закроют фабрики, причем в полном соответствии со своими полномочиями. Предлогом сделают какой-нибудь кризис, который сами же для этих целей и придумают. десятки сотни тысяч рабочих в раз оставшихся без средств к существованию. Куда пойдут? В с е н т д ж е й м с с к и й д в о р е ц что ли? Нет, они направятся на д в о р ц о в у ю площадь. А что может сделать правительство? Поставки сырья прекратятся по той же невидимой команде. Кредиты остановят. Запасные части к станкам застрянут на таможнях. Все. Катастрофа. Ты думаешь, я тебе страшилку детскую рассказываю? Нет, такой план уже пишется, причем сразу в двух местах: в Лондоне и в Берлине. Пусть даже ты прав, но причем тут старообрядцы? А у них интересы совпадают. Пока. Морозовы твои только мечтают, что о парламенте, да о республике, в которой они станут правящим сословием, свобода религии, свобода слова. Представительские органы власти дурни. Россия может быть сильной только под властью самодержавного монарха. Как только эту конструкцию станут менять, р о с с и и конец. На волне бугачевши не поднимется всякая грязная пена, такая, что смоет и нас с тобой монархистов и их республиканцев. Ты читал рассуждения немца Маркса про диктатуру пролетариата? Слышал, но не читал. Какое отношение эта теория может иметь к России? Мы крестьянская страна и будем ей еще долго. Понадобится насильно пришьют и денег дадут, чтобы появились пролетарские партии. Сильная развивающаяся Россия никому не нужна, кроме нас с тобой, да еще небольшого количества порядочных людей. Либералы, льющие помой на самодержавную власть, хуже любых шпионов. Скажи, Иван. Ты действительно считаешь, что ничего в стране менять не надо? Ты всем доволен? Только дурак, может быть, доволен тем, что творится сейчас в России. Конечно, нужны большие переделки, но какие? Почему образцу? Согласись, что тут нужна особенная аккуратность. С этим соглашусь. Реформы в России могут быть успешными только если они проводятся сверху, иначе пугачевщина. Но вернемся к кнопам, поехали. Да, ты прав, нужно срочно обыскать их контору и склад. Но генералы опоздали. Пока судебный следователь выписывал постановление на обыск со складов общества Л. Кноп э Ко, выехали ломовые д р у г и груженные длинными сосновыми ящиками. Багаж без помех прибыл в британское посольство. к а р у л ь щ и к склада на Калашниковской набережной подтвердил, что человек в яркой жилетке сутки прожил в комнатке старшего приказчика, много курил, а на утро исчез, хотя в ворота не проходил. Он в посольстве, констатировал Ингалычев, и очень скоро его попытаются в ы в е с т и дипломатической почтой. Генерал не ошибся, уже на следующий день на таможне появился большой. оббитый по углам белой ж е с т ь ю сундук. Он был опечатан сургучом британского посольства и потому не подлежал вскрытию. я н г о л ы ч е в в сопровождении штабс-капитана, сенаторова и двух унтер-офицеров прибыл на таможенный пункт. Возле сундука уже стояли начальник пункта статский советник ф о х т и первый секретарь английского посольства Маккулах. На в п а л а х щеках дипломата горел нервный румянец. Вот он голубчик попался, сказал генерал, обращаясь к соотечественнику. Кто попался, Иван Филиппович? спросил с недоумением ф о х т А шпион британский по фамилии Тейли. Второго дня, убегая, зарезал филеера департамента полиции. Сейчас оттуда их вице-директор явится. Я протестовать против этот клевета. Вмешался Маккух. л а Мы будем подавать н о т а а я ответственно заявляю, что т е й л и там с к р ы в а е т е сундук, Сергей Францевич. А разрешение министерства иностранных дел у вас есть? Нет, г и р с собака струсил, не дал. Чего же вы тогда хотите от меня, изумился таможенник, чтобы вы вскрыли этот сундук? Как же я могу помиловатье? Меня со службы турнут без пенсии, и правы будут. Неприкосновенность дипломатического багажа утверждена Венским Конгрессом 1818 года. Значит, никак, Сергей ф р а н ц е в и ч Никак, и в а н Филиппич. о в Извините, будь там хоть десять шпионов, не имею права, и вам не могу позволить. Здесь я начальник. Раздались торопливые шаги, и на складе появился запыхавшийся благовол. Не опоздал? спросил он у всех сразу, здороваясь общим кивком. Они, паша, мне его не отдают. Грустно сообщил ему Ингалычев. Неприкосновенность дипломатического багажа. А что Гирс? о б д е л в а л с я Гирс. Он всегда англичанишек боялся. Но Ингалычев расправил крепкие плечи, в ы т а р е щ и л глаза и грозно повел усами. Но я человек военный, и просто так этого не допущу, чтобы шпионы и убийцы безнаказанно из России убегали. Сенаторов, здесь ваше превосходительство, дай ко мне свой револьвер. Штабс-капитан на минуту замешкался, но потом торопливо снял с шеи шнур, вынул из кобуры с м и т в е с с о н и протянул его генералу. Что вы задумали, Иван Филиппович? п е ш и л Фокхот, это ж т такой скандал будет? Я протестую самым энергическим образом, быстро сказал Маккуах без малейшего акцента. Сент-Джеймсский двор этого не допустит. И как же он этого не допустит? с н е д о б р о й ухмылкой поинтересовался Ингалычев. Мы пришлем такую ноту, такую, что вас отдадут под суд. Отношения между нашими государствами обострятся до предела. Из-за одного дрянного шпиона, ха-ха! Присылайте. Бумага у вас хорошая, будет чем подтереться. Генерал шагнул к сундуку и взвел курок. Сразу стало очень тихо. Фохт попытался вырвать револьвер, но сенаторов грубо оттеснил стацкого советника. Британский о т т а ш е продолжал возмущаться. Тогда унтерофицеры взяли его под руки и просто переставили на пару с а ж е н и й в сторону. к у л а х Велите ему выходить, я не шучу. Британец стоял, глядя в землю, и щеки его горели румянцем чеходочного. Но «Ну б л а г о в о пнул сундук ногой. Вылезай, тварь, иначе Ингалычев пристрелит тебя без церемоний. Никто не отозвался изнутри. Самый последний раз говорю, вылезай, рявкнул генерал и прислушался. Нет. Ну тогда получи. И четырежды выстрелил в середину сундука. Изнутри раздался сдавленный стон. м а к у л а х не выдержал и зарыдал в и с т е й к е Фокт молча крестился, губы его дрожали. Я, я рапорт на имя пробормотал он. Да будет вам, Сергей Францевич! Будничным голосом сказал директор канцелярии Вук. Багаж не вскрыли? Не вскрыли. Печать цела, цела. О чем рапорта? н о повредили немного т а р у пустяк. Эй, грузите, куда нести-то, мистер Мак. Унтер-офицеры отпустили британца, подошли к сундуку и подняли его на руки. Из щелей на пол обильно лилась кровь. Погодь, скомандовал генерал. Подошел поближе и смачно харкнул на крышку. Вот, это тебе за Власова. Благово приблизился и тоже плюнул. А это за Попова. Теперь неси, д и Привет Сень Джеймсскому двору. Генералы статские военные у д а л и л и с ь вместе. По дороге в департамент в коляске Павла ф а н а с и ч спросил. Иеременко расковолся и Иеременко и Коновцев. У последнего брат, оказывается, служит в Дербенте на телеграфе. Через него и пересылались сведения Лемтюжникову, так что барон оказался прав. Тот знает все походе. Надо предупредить т а б а Поздно. Отряд уже возле горы э д р а с Молись Богу, Паша.